Глава двадцать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 Esto, February, taste, <toCH1> KNOWS, right, — вымолвил Слорти Бортфаст. — Как? — начал Артур. — Начал форт-префект. — Хорошо, — рассудила Триллиан. — Давайте об этом и побеседуем. Она шагнула вперед и взяла бедного, в конец растерявшегося крикитянина за руку. На вид ему было лет двадцать пять, что значило, учитывая сложные пируэты времени в данной местности, что ему было всего двадцать когда кончились крикитские войны. Десять миллиардов лет назад, то есть. Прежде чем сказать что-нибудь еще, Триллиан совершила с ним небольшую прогулку под чаще фонарных лучей. Крикитянин неуверенно плелся за ней. Лучи слегка склонились, точно капитулируя перед этой странной, спокойной девушкой, которая единственная во всей вселенной кромешного смятения держалась так, будто знала, чего хочет».